Глава третья. Деревья разошлись в стороны, открывая простор синевы и зелени. Далеко впереди заблистал красивый город на огромном пологом холме. Но Ютланду сразу видно, что это не просто город, а крепость-город. Три ряда защиты в виде стен из массивных каменных блоков между стенами города. Даже за самые первые, уже старые и обжитые. Хотя это не первая, по времени как раз последняя. А самое первое опоясывает центр города. Такие везде привычно называют старым городом». «Не расширяется», — заметил Ютланд. «Хотя внутри чуть ли не на головах друг у друга сидят. Вон как тесно. Боятся нападений?» «В Вантите никто не воюет друг с другом», — ответила она уязвленно. «Просто расширяться некуда. С одной стороны берег реки, с другой топи». «Почему топь не замостили?» — поинтересовался он. «Нравится, как лягушки поют? А еще просвещенный Вантит». Она ответила обиженно а что тебе лягушки лягушки тоже люди пусть поют многим нравится у нас поинтереснее дела чем в болотах пачкать сапоги сами высохнут мы не артане торопиться некуда аллад красиво понесся к воротам обгоняя ряд телег с товаром и сел на воротах стражи только посматривают за порядком никакой платы за въезд богато живут хорт исчез впереди мелизенда пыталась высмотреть его среди народа спросила встревоженно не потеряется «Хорд?» — удивился Ютланд. «Он уже у ворот княжских хором». «А знает, где они?» — Ютланд спросил с удивлением. «А ты не знаешь». Она задрала мордочку и ответила чуточку надменно. «Я принцесса, а не Хорд». Вскоре выехали на площадь. Княжский дворец смотрится тоже, как небольшая старая крепость, компактная и хорошо приспособленная для защиты от небольшого отряда. Единственный стражник с копьем в руках с ленивым интересом смотрел, как Ютланд соскочил на землю и снял с седла красивую девочку с пышными волосами цвета красной меди. И только когда направились по ступенькам к дверям, сказал благодушно. Эй-эй, вы ничего не перепутали? Это не ваш дом. Ютланд нахмурился. Любое препятствие вызывает гнев. А Мелизенда прощебетала беспечно. Это дом князя. Друга нашей семьи. Я принцесса Мелизенда. Стражник то ли поверил, то ли решил не спорить, отступил и проговорил колеблющимся голосом. «Если уверены, что князь не вытолкает вас в шее. Ютланд стиснул челюсти, а Мелизенда улыбнулась стражу, как в ответ на остроумную шутку. Бодро взбежала по ступенькам и толкнула дверь. К удивлению Ютланда она распахнулась легко. В холле пусто, потом со стороны двери прислуг выскочил мальчишка, крикнул «Вам кого?» «Князя!» — ответила Мелизенда и добавила властно: «Веди к нему быстро!» Мальчишка метнулся к лестнице, ведущей наверх. «Он на втором поверхе!» Ютланд двинулся за обоими следом, настороженно прислушиваясь, но в этом доме старинной постройки все выглядит мирно и чуть заброшенно, словно князь большую часть жизни проводит в другом месте. Князя на втором поверхе не оказалось. Отыскали только на крыше, где он объяснял управляющему, где, в каком месте лучше расположить новый амбар, А где оставить место для сада? Крупный, грузный, с смесистым лицом он с интересом вгляделся в Мелизенду. «Ваше высочество?» Она отмахнулась. «Да ладно вам, дядя Огнеслав, мы же без церемоний. Просто по дороге заехали». Князь заулыбался. «Ну тогда дай обнять тебя, дорогая. А что этот милый юноша с таким мрачным лицом?» «Принц Ютланд!» – прощебетала она. Они обнялись. Князь кивнул Ютланду поверх ее головы. Взгляд князя стал острым и колючим. То ли имя Ютланда здесь знакомо, то ли сам титул принца насторожил. В Антите нет принцев, только принцесса. Комната, в которую привел и усадил по праву хозяина за стол, большая, но обставлена с небрежностью. Сел сам и посмотрел на Мелизенду серьезными глазами. Уже слыхала? О захвате власти? уточнила она. Да, но подробностей не знаю. На троне утвердился Гайворон. Сообщил князь. «Странно это», — сказала она. «Разве?» — переспросил князь. «А если знать, что за его спиной сам Корвинус, советник твоего отца?» Она помолчала. Ютланд видел, как на ее хорошеньком личике проступило очень озадаченное выражение. «Это меняет дело», — проговорила она медленно. «Вот-вот», — согласился князь, — Корвинус умен и коварен. Он сумел поддержать того, кто не поспешит сразу же отказаться от его услуг. Мелизенда чуть наклонила голову. Я подумала так с самого начала, когда получила сообщение. Гай Ворон слишком жалок, чтобы самому решиться на захват власти и трона. Другое дело князь Мстислав, князь Громобой или даже Вячеслав Камнерожденный. То знатные воинственные князья. У них свои могучие и верные им дружины. Мстислав вообще принц. Его так называют в западных королевствах. Он из старинного рода каких-то древних правителей этих земель когда не было еще разделения на Вантит, Куявию, Артанию и Славию. Она говорила все медленнее. Наконец замолчала вовсе, напряженно раздумывая. Огнислав тоже помалкивал. Ютланд поинтересовался. «А что эти князья? Они верны Велизару или его дочери?» «Не знаю», — ответила она. «Вообще-то им Гайворон на троне даже лучше. Его можно не слушать, приказам не подчиняться». Ютланд сдвинул плечами. «Почему сами не сели на трон?» «Я же говорю», — объяснила она противно-покровительственным тоном. Гай Ворон опередил. Теперь он царя начинать войну против, преступления Не всякий решится. Да и понимают, что если за спиной Гай Ворона сам хитроумный Корвинус, то сбросить его ставленника будет непросто. Корвинус явно сумел предусмотреть такие попытки. Корвинус всегда все предусматривает. Ютланд буркнул со злостью. «Не все». «А что не предусмотрел?» «Меня» ответил Ютланд. Огнислав поднялся», — сказал бодро. «Отряхните пыль. Сейчас пообедаем, отдохнете, а дальше подумаем, что всем нам делать». На обед их пригласили в просторный, но мрачноватый зал. Стены из темного камня, почти черного. Под высоким сводом вообще темень. Мелизенде даже почудилось там легкое движение воздуха, словно носятся, как в ночи, то ли совы, то ли крупные мыши с отвратительно кожистыми крыльями. Длинный стол скудно освещен всего двумя свечами в массивных посвечниках старинной работы. Йотланд рассмотрел мелкие фигурки из металла, поддерживающие узорные чаши со свечами. Слуги внесли жареное мясо и тушки обжаренных птиц на массивных блюдах из старого серебра. Расставили такие же массивные и неудобные, но помпезно торжественные кубки под вино, разложили по красной скатерти ножи. Огнеслав сказал, словно извиняясь, «Ничего, что мы втроем. Жена моя давно отошла в другой мир, а дети выросли и живут отдельно. Я привык обедать и ужинать в одиночестве. Так лучше думается». Ютланд сказал вежливо. «Мне за едой у костра тоже думается лучше. Люди только мешают». «Какая во дворце ситуация сейчас?» — спросила Мелизенда. «Гай Ворон на что-то рассчитывает, помимо того, что пришел и сел на трон?» Князь некоторое время молча резал охотничьим ножом мясо на широкой тарелке. Сопел. Наконец проговорил с усилием. Если бы Гай Ворон, можно бы понять легко, но Корвинус хитрая тварь. Он вообще умнейший из советников Велизара. Но Велизара почти нет. Мелизенда вскрикнула. Как это нет? Он жив, уточнил князь. Но, как говорят, уже не сможет править, слишком изувечен. Авантит не может оставаться без правителей на сутки. Вот Корвинус и сделал хитрый ход. Вообще-то единственно верный, если хорошо подумать. Князь Мстислав обязательно поссорился бы с соседями, а камнерожденный начал бы укреплять и увеличивать армию. Он тоже хочет воинскую славу, словно какой-то дикий артанин. А Гай Ворон будет делать то, что нужно Корвинусу. Вы ешьте, ешьте, а то остынет. После обеда князь собрал своих приближенных, долго выслушивал их советы и предложения, наконец распустил всех, оставив при себе только боярина Бронника. С ним вернулся в комнату, где в нетерпении ждут новостей Мелизенда и Ютланд. «Только что прибыл человек из столицы», — сказал он с порога. «Броннику удалось узнать, на что рассчитывает в первую очередь Гай Ворон». Мелизенда спросила жадно. «На что?» «Во дворце, все говорят, Гай Ворон заручился помощью самого Чернокрыла». Мелизенда озадаченно пробормотала. «Чернокрыла? Мага Чернокрыла? Но он же поклялся еще нашему прадеду, что не будет вмешиваться в дела Вантита». Только на этом условии ему разрешили поселиться в наших землях. Бронник, поджарый и в хорошо подогнанных кожаных доспехах, больше похожий на постаревшего в битвах сотника, а то и десятника, чем на вельможного боярина, взглянул на принцессу холодно и без «Маги бесчестны, ваше высочество!» Ютланд поинтересовался. «Все?» Боярин взглянул на него прямо. «Само занятие магией подразумевает, что такой человек уже по ту сторону добра и зла» потому с магами нельзя заключать никаких сделок. Любую нарушат с легкостью». Мелизенда сказала в задумчивости. «Но Чернокрыл не нарушал ни разу». «Значит», — ответил за боярина князь, «не было возможности». Или копил силы. «Или не было удобного случая», — сказал боярин. Он остро взглянул на Мелизенду и добавил. «Не давали». Она вскинула голову, даже стала чуточку выше. Голос прозвучал резко. «Да, это моя вина». «Признаю и принимаю. Но моя вина только в том, что я немного запоздала, а не в том, что отлучилась. Я вернулась с могучим Ютландом, братом Скилла и Придона, с принцем Ютландом, сокрушителем дивов и горных великанов». Боярин посмотрел на Ютланду с уважением, но Мелезенде сказал все так же откровенно. «Ваше высочество, лучше бы вы не опаздывали. Тогда все сидели бы по своим норам, выжидая удобного случая, да так и не дождались бы». «А теперь трон в руках узурпатора, столица захвачена. Весь вантит уже знает, что власть сменилась. И все прошло гладко, практически без потерь. Гайворон просто сел на опустевший трон. Вина это или ваш промах? Но теперь уже вы противник трона и власти». Князь кашлянул, уточнил. «Не все так просто. Я насчет опустевшего трона. Иначе можно было бы прийти и самим сесть. В смысле, ее высочество могла бы сесть сейчас» но заговорщики много лет плели сеть вербовали сторонников потому все кажется так просто и гладко сейчас люди гай ворона как во дворце так и в армии точнее люди корвинуса не люди возразил боярин а сторонники хотя даже не сторонники а те князья кому выгоднее такой слизняк ютланд что помалкивал слушая старших спросил у слизняка как вы говорите больше сторонников чем у сильного князя не верится ответил князь, но чаще бывает так. Князья заинтересованы в слабом правителе. Тогда у них в их княжествах больше воли и власти, а страна как раз заинтересована, чтобы власть была только у царя. Йотланд кивнул. «Понятно. С кого начнем?» Князь в удивлении вскинул брови. «В каком смысле?» Мелизенда поспешно вмешалась. «Начнем с того, что выработаем план, с чего начинать и чем заканчивать. Я не хочу гражданскую войну». Если мы сумели остановить ее в славе, то здесь просто обязаны». Князь спросил заинтересованно. «Вы сумели?» «Сумели», — гордо и с достоинством ответила Мелизенда. «Получится и здесь, если вдруг не получится погасить ее раньше быстро и решительно». Боярин и князь переглянулись. Боярин сказал с неудовольствием. «Да-да, молодость всегда быстро и решительно, да только жизнь не всегда соглашается. Чаще ей интереснее, чтобы долго и с большой кровью».